Глава 25. Между огнем и водой. Сказка Паганеля имела огромный успех. Ему даже аплодировали. Но каждый оставался при своем мнении. Ученый достиг обычного результата всякого спора. Он никого не убедил. Но все же с ним согласились в том, что под ударами судьбы не надо падать духом, и что если нет ни дворца, ни хижины, надо довольствоваться и деревом. Пока велись эти разговоры, наступил вечер. После такого тревожного дня нужно было как следует выспаться. Постояльцы Омбу были не только утомлены борьбой с наводнением, но сверх того измучены жгучей дневной жарой. Их крылатые соседи уже скрылись в гуще листвы. Мелодичные рулады, хильгуэрос, этих помпасских соловьев мало-помалу затихали. Птицы погружались в сон. Лучше всего было последовать их примеру. Но прежде чем, по выражению Паганеля, забиться в гнездышко, Гленнер Роберт и географ забрались в свою обсерваторию, чтобы в последний раз осмотреть водную равнину. Было около 9 часов вечера. Солнце только что скрылось, и облака на горизонте еще пылали. Всю западную половину неба заволокли клубы теплого пара. Обычно столь яркие созвездия Южного полушария смутно мерцали, будто скрытым мглистым покровом. Все же их можно было распознать, и Пагонель познакомил Роберта и Гленнорвана с яркими звездами около полярной зоны. Ученый показал им много созвездий, в том числе Южный Крест, созвездие из четырех звезд первой и второй величины, расположенных в виде ромба, почти над самым полюсом, созвездие Кентаур, в котором расположена самая близкая к Земле звезда, ну, до нее всего 8 тысяч миллиардов миль, две обширные туманности, облака Магеллана, из которых более крупная, в 200 раз больше видимой поверхности Луны, и, наконец, черную дыру, то место на небесном своде, где как будто совершенно отсутствуют звезды. Географ очень жалел о том, что на небе еще не появился, видимый на обоих полушариях, Орион. Но зато он рассказал своим ученикам об одной любопытной легенде патагонской космографии. В глазах поэтичных индейцев Орион — это громадное лосо, и три болос, брошенные рукой охотника, бродящего по небесным прериям. Все эти созвездия, отражаясь в зеркале вод, создавали как бы второе небо. Картина была поистине восхитительна. Пока Паганель вел ученые речи, небо на востоке омрачилось. Густая, темная, резко отчерченная туча постепенно поднималась, гася звезды. Мрачная, зловещая, она вскоре заволокла половину небесного свода. Казалось, что она движется сама собой, так как не чувствовалось ни малейшего ветерка. Воздух был неподвижен, ни один листок на дереве не шевелился, Ни малейшей ряби не пробегало по поверхности вод, даже дышать становилось трудно, точно колоссальный насос разрядил воздух. Атмосфера была насыщена электричеством. Каждое живое существо ощущало, как оно бежит по его нервам. Гленарван Паганель и Роберт почувствовали эти электрические волны. "Надвигается гроза", заметил Паганель. "Ты не боишься грома?", спросил Гленарван мальчика. — О, милорд! — Ну, тем лучше. Скоро будет гроза. — И сильная, судя по виду неба, — добавил Паганель. — Меня беспокоит не столько гроза, — продолжал Гленарван, — сколько ливень, который хлынет одновременно с ней. Нас промочит до костей. Что бы вы ни говорили, Паганель, о гнездом человек довольствоваться не может, и вы вскоре в этом убедитесь на самом себе. — Относясь философски, — философия не помешает вам вымокнуть нет конечно но она согревает однако давайте спустимся к нашим друзьям сказал гленорван и посоветуем им вооружившись философией как можно плотнее завернуться в пончу а главное запастись терпением ибо оно нам понадобится гленорван последний раз окинул взором грозное небо оно было покрыто тучами только на западе неясная полоса еще чуть светилась сумеречным светом Вода потемнела и тоже напоминала огромную тучу, готовую слиться с тучей на небе. Ничего не было видно. Ни проблеска света, ни звука. Тишина становилась такой же глубокой, как темнота. «Давайте же спускаться», — повторил Гленнорван. «Скоро ударит гром». Все трое соскользнули по гладким веткам вниз и с удивлением увидели какой-то странный полусвет, освещавший все вокруг. Исходил он от несметного количества светящихся точек, носившихся с жужжанием над водой. «Что это, фосфоресценция? спросил Гленнер географа. «Нет», — ответил тот, — «это светляки, живые и недорогие алмазы, из которых дамы буэнос делают себе прекрасные уборы». «Как? Эти летающие искры насекомые?» — воскликнул Роберт. «Да, мой милый!» Роберт поймал одного из светляков поганель не ошибся, это было насекомое, похожее на шмеля, с дюйм длиной. Индейцы зовут его Кукухо. Два пятнышка на щитке насекомого излучали свет, позволявший даже читать в темноте. поганель поднес жучка к своим часам и разглядел, что они показывают 10 часов вечера. Гленорван, подойдя к майору и трем морякам, стал отдавать распоряжение на ночь. Нужно было приготовиться к грозе. После первых раскатов грома, без сомнения, забушует ураган, и омбу начнет сильно раскачиваться. Поэтому каждому было предложено покрепче привязать себя к доставшейся ему постели из ветвей. Если уж нельзя было избежать потоков с неба, то во всяком случае надо было уберечься от земных вод и не упасть в бурный поток, невшийся у подножья дерева. Все пожелали друг другу спокойной ночи. Не очень-то, правда, на это надеясь, затем каждый улегся на свое висячее ложе, завернутое в пончу, и постарался заснуть. Но приближение грозных явлений природы вызывает во всяком живом существе какую-то смутную тревогу. Побороть ее не могут даже самые сильные. Постояльцы Омбу, взволнованные, угнетенные, были не в состоянии сомкнуть глаз, и в одиннадцать часов, Первый отдаленный раскат грома застал всех их еще бодрствующими. Гленнорван пробрался на самый конец горизонтальной ветки и высунул голову из листвы. Даль темного неба уже разрезали блестящие молнии, отчетливо отражаясь в водах разлившейся реки. Эти молнии разрывали тучи бесшумно словно мягкую пушистую ткань. Увидев, что небо сливается с горизонтом в едином мраке, Гленнорван вернулся к стволу. «Что скажете, Гленорван? спросил его Паганель. «Скажу, что начало на славу, друзья мои. Если так пойдет и дальше, то гроза будет страшная». «Тем лучше!» с восторгом скричал Паганель. «Все равно грозы не избежать, но пусть хоть будет чем полюбоваться». «Вот еще одна из ваших теорий, которая рассыплется с треском», заметил майор. Одна из лучших моих теорий, Макнапс. Я согласен с Арваном. Гроза будет великолепная. Сейчас, когда я пытался заснуть, мне припомнилось несколько случаев, которые вселяют в меня надежды. Ведь мы как раз находимся в краю великих электрических бурь. Я где-то читал, что в 1793 году как раз здесь, в провинции Буэнос-Арес, во время одной грозы прогремело 307 раскатов грома подряд. По наблюдению моего коллеги Мартана де Мусси, это длилось целых 55 минут без перерыва. «Он наблюдал с часами в руках?» — спросил майор. «С часами в руках. Единственное, что могло бы меня встревожить, если бы тревога помогала избежать опасности, — прибавил Паганель, — это то, что на всей этой равнине самый возвышенный пункт — омбу» на котором мы с вами находимся. Здесь был бы очень, кстати, громотвод, ибо из всех деревьев-пампасов молния почему-то питает особую слабость именно комбу. А потому вам, конечно, невезозвестно, друзья мои, что ученые не рекомендуют укрываться во время грозы под деревьями». «Ну, нельзя сказать, чтобы совет этот был уместен», — заявил майор. «Надо сказать, вы, Паганель, чрезвычайно удачно выбрали момент для того, чтобы сообщить нам эти успокоительные сведения», — прибавил иронически Гленнерван. Ага! любое время хорошо для пополнения знаний», — отозвался Паганель. «О, начинается». Раскаты грома прервали этот неуместный разговор. Их сила нарастала, а звук повышался. Приближаясь, они переходили из низких тонов в средние, если заимствовать подходящее сравнение из музыки. Небесные струны вибрировали все чаще, звук стал нестерпимым. Все вокруг пылало. Невозможно было определить среди этого огня, какому именно электрическому разряду соответствовал нескончаемый грохот, эхо которого, перекатываясь, уходило в бесконечную глубь неба. То и дело сверкали молнии самой разной формы. Некоторые свергались перпендикулярно и вспыхивали по 5- шести раз на одном и том же месте. Другие поразили бы любого ученого. Если Араго в своей любопытной статистике всего два раза отмечал раздвоенную молнию, то здесь их было сразу сотни. Некоторые молнии бесконечно разветвлялись, загорались коралообразными зигзагами. На темном небесном своде вырисовывались как бы светящиеся деревья. Вскоре на северо-востоке протянулась яркая фосфорическая полоса. Воспламеняя тучи, словно какое-то горючее вещество, и отражаясь в бурных водах, она мало-помалу охватила весь горизонт. Эта молния отразилась в воде, и Омбу очутилась в центре огненной сферы. Гленарван и его спутники глядели на это грозное зрелище молча. Их слов все равно не было бы слышно. Порой беловатый, точно призрачный свет на мгновение озарял то невозмутимое лицо майора, то оживленное любопытством лицо Паганеля, то энергичные черты лица Гленорвана, то растерянные личика Роберта, то беспечные физиономии матросов. Однако ни дождя, ни ветра еще не было. Но вскоре хляби небесные разверзлись. И вертикальные, словно нити ткацкого станка, струи соединили черное небо с водной равниной. Крупные капли, ударяясь о поверхность огромного озера, отскакивали тысячами брызг, озаренных молниями. Может быть, этот ливень предвещал конец грозы, и путешественники отделались лишь обильным душем? Нет. В разгар электрической бури на конце главной горизонтальной ветви Омбу вдруг появился Окруженный черным дымом огненный шар величиной с кулак. Этот шар, покружившись несколько секунд на одном месте, разорвался подобно бомбе, с таким грохотом, что он перекрыл даже непрерывный оглушительный гром. Запахло серой. На миг все стихло, и в этот момент послышался крик Тома Остина. «Дерево загорелось!» Том Остин не ошибся. Мгновенно, словно фейерверк, пламя охватило всю западную сторону Омбу. Сучья, гнезда из сухой травы и пористая кора были прекрасной пищей для огня. Поднявшийся в это время ветер еще больше раздул его. Надо было спасаться. Гленарван и его спутники стали поспешно перебираться на восточную часть Омбу, еще не охваченную огнем. Взволнованные, растерянные, они молчали то протискиваясь, то подтягиваясь на руках, карабкались по ветвям, гнувшимся под их тяжестью. Пылающие ветви корчились, трещали, извиваясь в огне, словно заживо сжигаемые змеи. Горящие головни падали в воду и, бросая пламенные отблески, уносились по течению. Пламя то поднималось до самого неба, то, прибитое вниз разъяренным ураганом, охватывало все дерево, словно туника. Гленнерман, Роберт, майор Паганель, матросы были охвачены ужасом. Их душил густой дым, обжигал нестерпимый жар. Огонь уже добирался до них. Ничто не могло ни потушить, ни даже приостановить его. Несчастные считали себя обреченными сгореть заживо. Подобно тем индусам, которых сжигают в утробе их божества истукана. стукана. Наконец положение стало невыносимым. Из двух смертей приходилось выбирать менее жестокую. «Воду!» — крикнул Гленнорван. Вильсон, которого уже касалось пламя, первый бросился в воду, но вдруг оттуда раздался его отчаянный крик. Погите! Погите! Остин стремительно кинулся к нему и помог ему вскарабкаться обратно на ствол. «Что такое? Кайманы! Кайманы!» — крикнул Вильсон. И в самом деле вокруг омбу собрались присмыкающиеся. Их спины блестели, отражая огонь. По сплющенным хвостам, головам, напоминающим наконечник копья, глазам на выкоте, широчайшим, заходящим за уши пастям Паганель сразу признал в них свирепых американских аллигаторов, называемых в испанских колониях кайманами. Их было штук десять. Они страшными хвостами били по воде и грызли омбу длинными зубами. Несчастные поняли, что гибель их неизбежна. Их ждал ужасный конец. Или сгореть заживо, или стать жертвой кайманов. Майор проговорил своим спокойным голосом. «Кажется, в самом деле это конец». Бывают обстоятельства, при которых человек бессилен бороться, когда неиствующую стихию может побороть лишь другая стихия. Гленарван блуждающими глазами смотрел на ополчившиеся против них огонь и воду, не зная, откуда могло бы прийти спасение». Гроза, правда, уже начинала стихать, и в воздухе сконденсировалось значительное количество наэлектролизованных бурно движущихся паров. К югу от Омбу начал образовываться колоссальный смерч, как бы конус из тумана вершиной вниз, а основанием вверх он соединил грозовые тучи с бушевавшими водами. Эта огромная воронка бешено вращалась, втягивала потоки воздуха и подняла вверх целый водяной столб, Гигантский смерч приближался и через несколько минут налетел на омбу и охватил его со всех сторон. Дерево задрожало до самых корней. Глен Арвану показалось, что кайманы набросились на омбу и вырывают его из земли своими мощными челюстями. Путешественники ухватились друг за друга. Они почувствовали, что могучее дерево уступает натиску и опрокидывается. Еще миг и пылающие ветви с пронзительным шипением погрузились в бурные воды. А смерч уже прошел и помчал дальше свою разрушительную силу, как бы выкачивая за собой воду озера до дна. Рухнувшее омбу, гонимое ветром, понеслось по течению. Кайманы обратились в бегство. Лишь один из них полз по выбороченным корням и с разинутой пастью подбирался к людям. Бюльреди отломил горящую ветку и изо всех сил хватил ею по спине хищника. Кайман упал в воду и, ударяя по ней со страшной силой хвостом, исчез в бурном потоке. Гленарван и его спутники, спасенные от этих хищных присмыкающихся, перебрались на подветренную сторону дерева. Полуобгоревшее омбу плыло среди ночного мрака». И языки пламени, раздуваемые ураганом, выгибались, как огненные паруса.